Глава 18 Игра закончилась нашей победой. Адреналин в крови бурлил, вселяя в меня уверенность. Я ударила Алекса. Правда, по правилам этого делать было нельзя. Но кто об этом вспомнил? К тому же Золотой Дракон почти сразу ушел, забрав с собой свою команду. «По лезвию ножа ходишь», — усмехался Рейнанд. «Смотри, не ударь Алекса на официальных играх». Иначе тебя дисквалифицируют, а вместе с тобой и всех нас. Я... Я... Мне до сих пор было трудно дышать. Извините. Выдохнула. Совсем вылетел из головы. В следующий раз буду внимательней. Так ты согласна? Хором спросили меня ребята. Я лишь кивнула. Отлично. Тогда вся команда у нас укомплектована. Довольно промычал Харк. Нужно сказать об этом профессору. Да, Мэггар хитро прищурилась. Пойдем, брат, прямо сейчас. Я моргнуть не успела, как орков и след простыл. Мы с Рейнандом остались вдвоем, одни на тренировочном поле. Очень хотелось спросить его о метке, но я не знала, как начать. А последнего участника вы уже нашли? Выдала я вместо расспросов о метке. Да, Рейнанд, раскинув ноги, уселся на траву. «И ты его знаешь?» «Знаю. Мне стало интересно, и я села рядом». Бенджамин Блейс. «Бен? Я не поверила своим ушам. Парень был на два года старше меня и учился на факультете артефакторики. Мы с ним были дальними родственниками. Он приходился двоюродным племянником мамы. Тоже человек, маг. В голове возник его образ. Высокий, наверное, такой же, как Рейнант, крепко сложенный. Но я ничего не могла сказать о его характере. С его семьей мы общались редко, потому что они жили довольно далеко. Да и в академии после того, как его отшила Стейси еще в начале прошлого года, мы с ним больше не разговаривали. Откуда знаешь, что мы с ним знакомы? Он сам сказал. Хмыкнул Рейнанд. Бен так же, как и ты, терпеть не может Алекса, так что он согласился на мое предложение. Только тебя и его для начала нужно поднатаскать. Мы заняли часы тренировки золотых когтей. Я улыбнулась, вновь вспомнив свой удар. У нас все получится. Ты стала увереннее в себе. Рейнанд встал на ноги и, как истинный джентльмен, подал мне руку. Молодец. Я почувствовала, как снова краснею. Щеки вспыхнули алым румянцем, и я поспешила отвернуться. Не хотелось, чтобы Рейнанд видел меня такой. И вообще, я сказала самой себе, что драконов в моей жизни больше не будет. Слушай, когда мы были у подножья лестницы, что вела к Холло-Академии, я все-таки набралась смелости, чтобы расспросить Рейнанда о метке. Да, темные, почти черные волосы струились по плечам дракона, а глаза призывно блестели в лучах предзакатного солнца. «Метка!» Я лихорадочно сжала запястье. Ее можно убрать? Мне жаль. С тяжелым вздохом отозвался Рейнанд. Я никогда не слышал, чтобы метку истинности сводили. Мы не выбираем свою судьбу. Судьбу? По позвонку затрусили ледяные мурашки. Какая же это судьба? Быть навечно связанной с тем, кто тебя даже не любит. А в сказках, которые я читала в детстве, все было так красиво. Дракон не может жить без своей истинной пары, руку на нее не поднимет, и ни с кем кроме нее быть больше не сможешь. А что же на самом деле? Мы становимся для дракона входячими инкубаторами. Это какая-то неправильная истинность. Реальность порой бывает жестока. Я не сдамся. Метка на руке начала пульсировать. Она будто догадывалась, что я хочу от нее избавиться. Извивалась, сжимала запястье, словно стальным обручем, или, возможно, это Алекс вновь злится? Интересно, он тоже чувствовал боль, когда я была не в настроении? Или это мне просто так повезло? Не сдамся, — повторила я, смотря на склоняющееся к горизонту солнце. Буду молить богов. А что дальше? Голос Рейнанда звучал приглушенно, будто он сейчас находился далеко от меня. Что? Я перевела взгляд на дракона. «Что будешь делать, если метку все-таки удастся снять?» «Окончу академию, найду работу. Родители меня не ждут после того, что я вытворила, так что...» Я снова вздохнула. Сердце сжалось от невероятной тоски и боли. Родители меня не поддерживали. Им было наплевать на мои чувства. А мама так вообще отправила поддельное письмо, чтобы меня отчислили из академии. Как к этому относиться?» Я была одна, только Элли поддержала меня. Я могу помочь. Предложение Рейнанда отвлекло меня от мрачных мыслей. Что? Я не поверила своим ушам. Есть у меня одна идея. И еще. Уголки губ парня дрогнули. Зови меня, Рей. И какая же у тебя есть идея? Я смутилась еще больше. Все это странно. Ладно, он позвал меня в команду. Как оказалось, я действительно могу быть для них полезной. Но помощь в более деликатном деле я от него этого не ожидала. У нашей семьи есть знакомые в столице. Если хочешь, они помогут тебе устроиться. Лавка ⁇ Зеленый дракон ⁇.⁇ Зеленый дракон ⁇⁇ я удивилась. Знаешь их? Это основные папины конкуренты и не только в столице. У нас в провинции тоже они слышали. Но у тебя есть и другой вариант. Пойти к отцу. Я тут же фыркнула. К отцу? После всего того, что произошло? Нет, ноги мои там не будет. Тогда договорились. Рейнанд улыбнулся. На выходных сходим в город. А сейчас пойдем. Парень взглянул на небо и сморщил нос. Скоро начнется дождь. Я тоже задрала голову, но не увидела в небе и намека на надвигающуюся непогоду. Раскинувшийся над нами небосвод был чистым, за исключением небольших облачков, что в предзакатном небе были похожи на розовые кучки хлопка. «Не единой тучки», — проговорила, всматриваясь в горизонт. «Не веришь острому и чутью черного дракона?» Усмехнулся парень и, развернувшись, последовал вверх по лестнице в академию. Я осталась стоять у подножья, пока не решилась на вопрос, что мучил меня вот уже минут десять. Почему? Голос у меня был тихим. Возможно, я надеялась, что Рэй меня не услышит, но он меня услышал. Почему? — повторила я, когда дракон обернулся. Почему ты помогаешь мне? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось, — отозвался он. Вот так просто, чтобы у меня все получилось? Казалось, что за всем этим стоит что-то иное. Раньше от него нельзя было услышать ничего, кроме издевок, а сейчас... Пригласил меня в команду, предлагает помощь с работы. Может быть, он преследует какие-то свои интересы? Возможно, все это из-за Алекса, чтобы позлить золотого. Но метка. Я перехватила запястье и всмотрелась в вязь. Красивый золотой орнамент переплетался с древними письменами. Что они значили, я не знала. Да и никто, пожалуй, не знал. Язык считался мертвым, На нем никто не разговаривал. Ни здесь, ни в столице, ни на севере в Груманди, ни на западе, ни в вечно зеленых лесах Норланда. У орков вообще был свой язык. Хотя по Мегр Харгу такого не скажешь, разговаривали они на всеобщем без запинки и без какого-либо акцента. Неужели нет выхода? Тихо буркнула себе под нос и вновь задрала голову кверху. Кучки облаков испарились. И на их месте я увидела огромное желтое пятно. Золотой дракон мощными крыльями прорезал воздух, оставляя после себя едва заметные завихрения. Я его сразу узнала. Не узнать не могла. Это был Алекс. Он летел в сторону королевского дворца. Побежал на меня жаловаться? Помотав головой и отбросив от себя гнетущие мысли, я побежала в академию. Желудок у меня крутило от голода. За два дня с начала учебы в столовой я почти не появлялась. Мэгра приносила мне булочки, но они только раззадаривали аппетит. Раз уж Алекс улетел, то можно не переживать, что он помешает мне. Так что я со спокойной душой отправилась в столовую. Время было уже позднее, но академическая столовая работала до восьми часов, так что внутри сидели примерно с десяток таких же, как и я, голодных студентов. Собрав на подносе теплый мясной бульон, пару овощных котлет и ломоть пшеничного хлеба, я уселась за самый дальний стол. На меня продолжали коситься, но я делала вид, что не замечают тупые и неудуменные взгляды. Надоело. Все считают, что я изменила Алексу. Ну что ж, переубедить их я вряд ли смогу. Придется мне с этим жить. Пройдет год, мой неудавшийся жених выпуститься. Глядишь, после этого все обо всем забудут. Нужно продержаться всего год. «Я сильная, справлюсь», — говорила самой себе. Пошла на прикор родителям и золотым драконам. После этого сотни студентов Академии магии мне не страшны. А слухи — это всего лишь слухи. И будто оправдывая мои мысли, ко мне неожиданно подсела Али. Я видел ее, когда заходила в столовую. Она в это время сидела с парочкой наших одногруппников. «Здравствуй». Тихо и с каким-то виноватым голосом проговорила девушка. «Ты не против, что я присела?»